Глава 60. Бен спрятался среди деревьев и наблюдал за домом, построенным Корбюзье с той стороны долины, обдумывая последние слова Антонии. Они показались ему немного странными и неуместными. «Надеюсь, вы найдете все, что ищете». Он сказал ей только о том, что хотел посмотреть на ее виллу. С точки зрения Антонии он как будто уже завершил свои поиски. Слово «ищите» она выделила. Странно было бы говорить так про захожего туриста, решившего посмотреть на старый дом, о котором он прочитал в какой-то книге. Возможно, Бен придавал излишнее значение этой фразе. А может быть, слепая женщина знала что-то, о чем не хотела говорить? Может быть, ее дом хранил какую-то тайну? В таком случае нужно разгадать эту загадку. Бен не мог уйти отсюда ни с чем. Ему некуда было дальше идти. Как только начало смеркаться, ветер усилился, воздух стал холодным и влажным. Над деревьями нависли черные тучи. Из-за гор приближалась гроза, вдали уже слышались раскаты грома. Бен вытянул ладонь, и на нее упала большая тяжелая капля, потом другая, затем еще одна. Когда на подъездной дорожке у дома засияли фары машины, дождь перешел в ливень. Огни в окнах погасли, Антония вышла из ворот, и водитель, раскрыв зонт, проводил ее к такси. Бен сидел под промокшими ветвями и, нахохлившись, наблюдал за отъездом слепой женщины. Наконец, задние фары машины превратились в красные точки и исчезли в сгустившейся темноте. Приподняв воротник, Бен направился к Вилле. Он тихо и осторожно пробрался во двор. Вода потоками лилась из сточных желобов, размывая аккуратные клумбы с цветами. В небе сверкнула молния, и через секунду раздался оглушительный грохот. Бен смахнулся с ресниц дождевые капли. Когда грозовые облака закрыли небо, сумерки превратились в непроглядную тьму. Чтобы отыскать дорогу к задней двери, ему пришлось включить подствольный фонарь пистолета. Простой замок легко открылся, и через минуту Бен уже осматривался в холле. Тонкий белый луч фонарика скользил по стенам, отбрасывая длинные тени. Гроза уже бушевала прямо над долиной. Яркая вспышка озрила все вокруг, и почти в тот же миг гром сотряс стены виллы. Вспомнив примерное расположение комнат, Бен быстро отыскал гостиную с камином. Он навел луч нарезного ворона в полумраке, казавшегося почти живым. Его красные глаза, похожие на бусины, блеснули в свете фонаря. Бен отступил на шаг и задумался. Что надо искать? Он не имел понятия. Его привела сюда эмблема ворона. Инстинкт подсказывал, что это единственная нить, ведущая к разгадке. Бен посмотрел на камин, и в его голове родилась интересная идея. Дождь, стучавший в окна, подтолкнул к действию, Он выбежал во двор под струи ливня и убедился в своей правоте. Из гостиной ему казалось, что камин вделан во внешнюю стену. Однако теперь, стоя в саду, поминутно вытирая глаза и проводя лучом фонаря по линии крыши, Бен видел, что квадратная дымоходная труба располагалась в трех метрах от фронтона. Если ближайшее к камину окно комнаты находилось в метре от угла, то снаружи оно было удалено от края дома на 4 метра. Дрожа от холода, насквозь промокший, Бен вернулся в гостиную. Странности с камина можно было бы объяснить причудами авангардного дизайна, но его больше прельщала мысль о том, что за камином есть какое-то тайное помещение. Конечно, не слишком большое, всего три метра в ширину. Туда мог вести скрытый ход из другой комнаты или даже, возможно, из шкафа. Но где искать этот ход? Бен осмотрел все двери, ни одна не подходила. Над гостиной располагалась спальня. В ее твердом полу не было никаких отверстий, внизу не было подвала, то есть не могло идти и речь о какой-то лестнице или скрытой двери. Бен вернулся в гостиную и еще раз внимательно осмотрел камин. Если секретный проход существует, его надо искать только здесь. Он включил свет и простучал стену. Сначала звук был ровным и глуховатым, что говорило о прочности кладки, но у левой стороны камина звук изменился, А еще через метр простукивание указало на полое пространство. Однако в стене не было заметно ни трещин, ни швов, никаких следов потайной двери. Бен стал нажимать на деревянные панели в надежде, что одна из них откроется. Безуспешно. Он вытянул руку и ощупал округлые края камина, затем осмотрел покрытый сажей дымоход. Там мог находиться рычаг или механизм для открытия двери. Все напрасно. Бен вытер черную сажу, приставшую к рукам. Должна быть какая-то зацепка. пробормотал он себе под нос. Он прощупал весь камин снизу доверху и по бокам. Его пальцы скользили по замысловатой резьбе, пытаясь отыскать замаскированный рычаг или пружину. Все усилия оказались тщетны. Бен отступил к окну и прислушался к шуму дождя, напоминавшему треск пламени. Он отчаянно перебирал варианты, но не мог разгадать загадку. Требовалось проникнуть через стену. Если прохода нет, оставалось одно — прорубить дыру в стене. Вот проклятие. В сарайчике для инструментов он нашел топор, вонзенный в огромный пень среди кучи расколотых поленьев. Ухватившись за длинную рукоятку, Бен выдернул его и вернулся в гостиную. Он приподнял топор и нацелил его в ту часть стены, которая при простукивании казалась полой. Если его догадка верна... Он прорубит дыру и окажется в секретной комнате. А если я ошибся? Внезапные сомнения заставили его опустить топор. Бен смущенно посмотрел на ворона, и блестящие красные глаза птицы ответили ему понимающим взглядом. Он вновь ощупал голову ворона. Птица была совсем как живая, словно вот-вот взлетит. Положив топор на пол, Бен провел рукой по гладким линиям ее крыльев и шеи, затем дотронулся до стеклянных красных глаз... Увлеченный безумной надеждой, он твердо нажал на один из них никакой реакции. Бен признал, что это было бы слишком просто. Он вытащил пистолет из-за пояса и осветил контуры резьбы под ствольным фонариком. Луч скользнул по глазу ворона, и внезапный отблеск интенсивного отраженного света ошеломил Бена. Очевидно, за глазом находилась сложная конфигурация крошечных зеркал, которая концентрировала луч фонаря и усиливая отражала его. Возникла другая идея. Бен щелкнул выключателем, и комната погрузилась в темноту. Он снова направил луч фонарика на глаз ворона и отступил на шаг в сторону. Отраженный свет упал на противоположную стену и спроецировал на там портрет круглое красное пятно около трех дюймов в диаметре. Оно точно совпало со щитом, который старик держал в руке. Нацелив луч фонарика на глаз птицы, Бен приблизился к картине и с изумлением увидел, что красное пятно воспроизводило узор с двумя кругами и звездами, символ, изображенный на лезвии кинжала и в блокноте Рейнфилда. По словам Антонии, архитектор начинал свою карьеру как резчик по дереву и ювелир. Ловкий парень. Такая работа требовала почти невероятной точности. Корбезье выгравировал на зеркале крохотную копию геометрического узора. Но для чего он это сделал? Бен снял картину со стены, и его сердце дрогнуло от радости. За портретом находился спрятанный сейф. Включив свет, Бен осмотрел стальную дверцу с кодовым устройством. Интересно, что спрятано внутри. Сейф принадлежал к тому же времени, что и весь дом, и его дверцу украшал эмалевый рисунок в стиле Арнуву. В центре располагался выпуклый ротационный замок с двумя концентрическими дисками, один с числами, другой с буквами, — Странно, сейфы обычно используют только цифровые комбинации. — О, боже, нет, — простонал Бен, — только не еще один код. Он вытащил из рюкзака блокнот, где записал ключи для шифровки кода. Комбинация замка могла заимствовать какую-нибудь фразу из манускрипта, но какую именно? Он перевернул несколько запачканных страниц. Вариантов было множество. Бен присел у стены и положил блокнот на колено, придумав... Пару подходящих фраз он быстро перевел их в комбинации букв и чисел. «Л'Амазон дю Курбё. Особняк Курбё. Первая попытка». Бен начал вращать диски, вводя сложную последовательность Е4И26, Р2И26. Ему потребовалось около двух минут, чтобы набрать эту фразу. Он замер на месте, ожидая результата. Ничего не произошло. Бен раздраженно вздохнул и попробовал другую комбинацию — «Летрезор де Катар», сокровище катаров. Тоже ничего, это могло продолжаться вечно. Что же там внутри? Бен взглянул на топор. Может, вырубить сейф из стены и попробовать вскрыть его заднюю стенку? Он улыбнулся, вспомнив слова своего первого командира, коренастого шотландца, который в ту пору был старшим сержантом. — Если, парень, тебе не хватает мозгов, чтобы решить какую-то задачу, применяй силу. Полезный совет при определенных обстоятельствах. Бен посмотрел на картину, снятую со стены. Пригнувшись к полотну, он взглянул на руку старого алхимика. «Ключ! Какой я идиот!» На большом серебряном ключе, который старик сжимал в кулаке, имелась какая-то надпись. Бен встал на колени, чтобы прочитать крохотные буквы. «Кто ищет, тот найдет». Он схватил карандаш и записал фразу кодом. Когда он набрал на дисках последнюю комбинацию, сейф отозвался глухим щелчком. Затем наступила тишина. Бен схватил ручку дверцы и потянул к себе, но та не поддалась. Он выругался. Либо кот оказался неправильным, либо что-то случилось с механизмом замка. Чему тут удивляться? Ведь прошло столько лет, он еще раз дернул ручку. Дверь не желала открываться. Внезапно за его спиной раздался громкий звук... Бен испуганно повернулся на каблуках, его рука потянулась за браунингом. Камин отъехал в сторону. Когда инкрустированные панели медленно повернулись на 90 градусов, из дымохода посыпались пыль и зала перед Беном открылся проем, достаточно большой, чтобы войти в него. Он сделал глубокий вдох и шагнул в темноту. Луч фонарика осветил потайную комнату 6 метров в длину и 3 в ширину. У дальней стены стоял старый дубовый стол, покрытый тонким слоем пыли. На нем покоился тяжелый металлический кубок, похожий на огромный винный бокал. Его верхний край был украшен железными заклепками. В кубке лежал человеческий череп, смотревший вверх пустыми глазницами. По бокам от кубка стояли два железных подсвечника с широкими круглыми основаниями. Каждый из них был по два фута в высоту и поддерживал толстую церковную свечу. Бен вытащил из кармана зажигалку и зажег свечи. Он поднял один из тяжелых подсвечников, и мигающее пламя наполнило комнату тенями. Беззубый череп искоса посматривал на незваного гостя. На стенах висели запыленные полки с книгами. Бен взял один том, сдул с него пыль и паутину. Позолоченная надпись на кожаной обложке гласила «Некрономикон» — книга мертвых. Положив ее на место, он снял с полки другой фолиант в кожаном переплете. «Деоккульта философия» — секреты оккультной философии. Казалось, он попал в чей-то кабинет, куда давно никто не заходил. Бен поставил книгу на пыльную полку и, взмахнув тяжелым подсвечником, осмотрелся вокруг. На стенах комнаты висели картины, изображавшие алхимические процессы. Он подошел поближе и рассмотрел одну из них. «Из облачных небес» выступала огромная рука. Длань бога! Вода, струившаяся из ладони, стекала в странный сосуд, который держали маленькие крылатые нимфы. Из отверстия в днище сосуда изливалась эфирная субстанция, помеченная алхимическими символами. Ниже виднелась надпись «Эликсир Витая», «Эликсир Жизни». Бен повернулся и осветил другие углы комнаты. Над входом висел писанный маслом портрет в широкой позолоченной раме, Там был изображен крупный пожилой мужчина с седой бородой и густой гривой серебристых волос. Несмотря на строгое выражение лица, его глаза из-под густых седых бровей глядели весело и доброжелательно. На золотой табличке под портретом были выгравированы готические буквы «Фулканелли». «Вот мы и встретились», — прошептал Бен. Он отошел от портрета и переместился к другому концу комнаты, внимательно рассматривая пол. Каменные плиты были частично прикрыты запыленным старым ковром. По краям ковра выступали фрагменты мозаичного узора. Бен встал на колени и поставил звякнувший металлом подсвечник на каменную плиту. Пыль заклубилась вихрями в дрожащем свете свечи. Когда он приподнял край ковра, по его пальцам пробежал большой паук и быстро исчез в густой тени. Хоуп скатал ковер в длинный валик и толкнул к стене. Он сдул пыль с плит пола, Обнажив цветной рисунок мозаики, поднялся на ноги и, отступив к двери, осмотрел узор. Тот вытягивался во всю ширину кабинета и на 15 футов в длину. Тут снова был символ с двумя кругами и звездами. Точно в центре располагалась круглая плита с железным кольцом, врезанным в камень на уровне пола. Бен ухватился за кольцо обеими руками и потянул его вверх. Раздалось тихое шипение и снизу поднялась волна холодного воздуха. Он посветил фонариком в дыру, луч выхватил из черноты спиральную лестницу, выдолбленную в скале. Она спускалась в непроглядную темень.